Глава 25. Полковой комиссар Александр Гейнсбург, июль 1919 года. Вас ожидают? сказал офицер Саши. Следуйте за мной. Они быстро миновали служебные помещения и пошли через Анфиладу в парадной части дома. Особняк едва ли был такой уж большой, но Саша показалось, что идут они долго наверное, из-за обилия вещей и декора в каждой комнате. Картины, вазы, живые цветы, изразцы и разнообразные предметы мебели точного названия которых Саша чаще всего не могла вспомнить. Ей и прежде доводилось бывать в таких особняках. До семнадцатого года, не дальше людской. После семнадцатого — через парадную дверь, обыкновенно выбитую. Но Саша не думала об этих домах как о месте, где человек, которого она знает, мог просто жить, так же, как сама она жила в казармах и рабочих общежитиях. К изумлению Саши, седой мужчина, ожидавший её в угловой гостиной, при ее появлении встал. «Александра Иосифовна!» Он чуть склонил голову. «Прошу вас, садитесь». Саша опустилась на мягкий, обитый шелком стул. Она вдруг поняла, что сапоги ее грязны, и нижний край чересчур длинного сестринского платья весь испачкан. «Вам, полагаю, известно, кто я, и все, же мне надлежит представиться. Я Павел Францевич Вайсвикланд». Звание своего он не назвал. Неудивительно, ведь само присутствие в его доме комиссара было государственной изменой. Одет он также был в штатское. Седой, но отнюдь не дряхлый мужчина. Точёное лицо, чуть опущенные к низу уголки глаз, как у Аглаи, Такая же неровная, шелушащаяся кожа, как у неё. Но на мужском лице это не привлекало внимания. Спокойный, и внимательный взгляд. И хотя Вайс Виклунд дорого заплатил за то, чтобы состоялась эта беседа, как начать её он явно не знал. Саша решила, что ничего не потеряет, если поможет ему. «Здравствуйте, Павел Францевич». Мне, я думаю, излишне представляться. Пропустим эту часть. Вашу дочь я видела в последний раз месяц назад. Тогда она была жива, в превосходной форме и занималась тем, к чему вели ее устремления. Но с тех пор прошли бои, об исходе которых вы знаете больше, чем я. «Бои были кровопролитные», — кивнул Вайс Викланд. «51-й полк потерял до трети личного состава, но Аглая жива. Мне доподлинно известно, что она жива, и она до сих пор там, в полку». Саша заметила, что излишне сильно сжимает резные подлокотники. Усилим воли заставила себя разжать пальцы. «Вы, разумеется, хотите знать, для чего вы здесь, Александра Иосифовна?» Продолжал Вайс Виклунд. «Я не намерен, как бы это ни было, угрожать вам. Вам, полагаю, достаточно уже угрожали. Тем более того, что я от вас хочу, невозможно получить по принуждению. Я просто надеюсь, что у вас осталось еще что-то человеческое. Мать Аглая Елена Арсеньевна...» «Находится в последней неделе в тяжелом состоянии. Доктора ничего более не обещают. Ни о чем Елена Арсеньевна так не мечтает в свои последние дни, как о том, чтобы напоследок обнять дочь. Если же это невозможно, то, по крайней мере, получить известие от нее, поговорить с кем-то из сослуживцев». «Сослуживцев?» Саша лаброви брови. Вайс Виклунд вздохнул. «Видите, Александра Иосифовна, моя супруга находится по большей части в ясном сознании» но некоторые обстоятельства выпадают у нее из памяти я не знаю осознает ли она со всей отчетливостью с кем именно мы теперь воюем полагаю она представляет себе будто русский народ до сих пор един и сражается с внешним врагом по крайней мере никто не берется убеждать ее в обратном я прошу вас побеседовать с ней о ее дочери не раскрывая истинного положения вещей раз вы отказались от угроз то и я не стану вступать в торги ответила саша Я исполню вашу просьбу и поговорю с Еленой Арсеньевной. Не ради вас или себя, а ради Аглаи. Но меня удивляет, что душевный покой своей супруги вы доверяете комиссару, из чадью ада. Вайсвиклунд Лунд поднялся и зашагал по комнате, заложив руки за спину: У вас, безусловно, есть все причины ненавидеть меня, Александра Иосифовна. По моему приказу было убито немало, таких, как вы, или обманутых такими, как вы. Как в бою, так и после. «Вас бы я тоже при иных обстоятельствах расстрелял. Это было бы правильно». «Это вполне взаимно». Саша улыбнулась. Она ценила откровенность. «Но к Елене Арсеньевне все это ни в коей мере не относится. Она за свою жизнь никому не причинила зла. Можете ли вы дать слово, что не станете мстить ей за то, в чем она не повинна?» «Ну, это как посмотреть», — подумала Саша. Госпожа Вайс Виклунд спокойно жила среди всего этого богатства, пока на соседней улице умирали от недоедания дети Маньки, еще не ставшей кликушей. И то, что все в ее кругу жили так же и не видели в этом ничего дурного, объясняет это, но не оправдывает. И все же, это мать Аглая. «Вам я могу дать слово в чем угодно. Я ведь сплетена из нового теста, чем вы. Данное врагу слово ничего не значит для меня, однако не в моих привычках причинять людям боль без необходимости». «В таком случае я удостоверюсь, что Елена Арсеньевна готова вас принять. Прошу вас ждать меня здесь». Вайс Лунд вышел. Другой офицер в штатском, остававшийся в дверях гостиной все это время, не сводил Саши пристального взгляда. Гостиная была обставлена резным гарнитуром орехового дерева. Вазы, статуи и хрустальные люстры изящно дополняли его. Шелковые шторы не спадали элегантными складками. «Сколько же человеческого труда вложено во всю эту красоту!» Некоторые из товарищей Саши говорили, что дворянские особняки следует сохранять для будущего, как музеи. Но ведь, когда отапливаем их по черному исп и разгороженных нечистыми тряпками рабочих бараков больше не будет, люди станут приходить в музей дворянского быта, восхищаться этой роскошью и думать, будто бы прежде все жили вот так. Впрочем, если мы проиграем войну и неравенство людей сохранится, хотя бы эта проблема станет неактуальна. Саша вспомнила о о жестяное ведро, в котором они с и грели на печке в воду для мытья. Однажды они уронили туда четверть фунта земляничного мыла и не заметили этого. Это была катастрофа. С мылом в полку дела обстояли скверно. Им пришлось пару недель обходиться песком и золой. И все это время Аглае принадлежали все эти вещи. Такие дорогие, такие ненужные. Это ведь не единственный дом семьи, а дома даже не основное имущество. «Одно дело знать, что семья твоей подруги богата, другое — своими глазами видеть, отчего та отказалась». «Елена Арсеньевна готова воспринять», — сказал вернувшийся Вайс -Викланд. «У себя в спальне она не встает. Они прошли на второй этаж. Портреты разряженных в пух и прах или увешанных орденами людей, предков, наверное, смотрели на Сашу высокомерно и неодобрительно. Офицер безмолвно последовал за ними, но остался снаружи спальни. Саша не сразу нашла глазами маленькую женщину в огромной и покрытой бархатным балдахином кровати. «Прошу вас, садитесь вот в это кресло, Машер», — сказала Елена Арсеньевна. «Надеюсь, вы простите меня, что принимаю вас запросто. Вы же не станете обижаться на старушку. Друзья Агла и наши друзья благодарю, что смогли навестить нас». «Мне право же, это совсем не в тягость», — скована ответила Саша. Кресло было слишком большим и мягким, она потонула в нем. Вайс Виклунд встал позади, готовый свернуть ей шею, если она скажет что-то не то. «Как вы чувствуете себя, Елена Арсеньевна?» «Выдаются и хорошие дни. А вот как сегодня, например, когда вы пришли. Поль сказал, вы служите в одном полку с моей дочерью и близко знаете ее. Умоляю вас, расскажите мне, как проистекает ее служба. Как она сама?» Саша откашлялась. Едва ли Елена Арсеньевна обладала месмерическим даром, как отец Саватий. Это было бы уже чересчур. Но откровенно врать ей в лицо, тем не менее, не хотелось. «Я была совершенно очарована и с первой же встречи», — сказала Саша, стараясь подделаться под речь людей этого круга. «Ни до, ни после мне не доводилось встречать такого сильного, чистого и целеустремленного создания. Она вошла в число самых блестящих... Извините мой кашель, офицеров нашего полка». И не из-за преференций, которые оказывают теперь женщинам на военной службе, отнюдь. Всего она добилась своими умом и храбростью. Ее люди буквально молятся на нее в ее роте, самые низкие потери личного состава. Аглая учит тех, кто неопытен, подбадривает тех, кто теряет присутствие духа и умеет приструнить тех, кто забывает о дисциплине. Продолжает ли Аглая занятия музыкой? Музыкой? Музыкой, полагаю, не продолжает. Не видела такого. Она занимается стрельбой, верховой ездой и гимнастикой. Во всем этом достигла замечательных успехов. Какая жалость! Она превосходно музицировала, но я понимаю, на фронте должно быть не до того. Мошер, если вы простите мне материнское любопытство, есть ли у Аглаи кавалеры? Возможно, уже есть жених? Саша вспомнила Алексу, его взгляд раненого животного. Нет, пока нет. Знаете, в действующей армии подобного рода вещи не поощряются. Мы там все, как братья и сестры. Это не страшно. Шакшо за Сантом, всему свое время. Скажи мне только, она счастлива, моя девочка. Саша пожала плечами. Идет война. Трудно быть счастливым на войне, но вы знаете, я полагаю, Аглая счастлива настолько, насколько это возможно в таких обстоятельствах, или даже настолько, насколько это возможно для нее. Она на своем месте. Она сражается за то, во что верит всем сердцем. Может, такие люди как раз в благополучной, мирной жизни не бывают счастливы. А среди войны, под огнем там да. «В ней всегда было сердце воина, в моей девочке», — сказала Елена Арсеньевна. «День, когда она родилась, был самым счастливым в моей жизни. Хотя по молодости я мечтала о дочери, чтобы наряжать ее как куклу. Это было глупое, самолюбивое желание. Я много каялась в нем потом». Я знала, что сыновья мои должны уйти на военную службу, но надеялась, что дочь останется со мной надолго и даже после замужества будет рядом. Возможно, в самом моем стремлении что-то оскорбляло ее свободолюбивую натуру. Она переживала из-за своего лица, но для меня она всегда была самой красивой в мире девочкой. Когда она сказала, что записывается в этот ужасный батальон смерти, я плакала каждую ночь, но не пыталась отговорить ее. Ни слова упрека ей не сказала. Она упряма, всегда поступает по-своему. Характера ей бог дал столько, что хватило бы на десять мужчин, и я так старалась принимать ее такой, какая она становилась. Но все равно верно ошиблась в чем то Целыми днями, все эти годы, я пытаюсь теперь понять, в чем именно ошиблась. Что я не так сделала? Что лишнего сказала? Чем задела ее, Чем обидела? Почему она покинула меня и забыла? Чего не может простить мне?» «Она покинула вас, потому что к этому ее вело ее призвание. Но с чего вы взяли, будто она не простила вам чего-то? Она пишет вам». Ложь казалась меньшим злом. «Пишет вам дважды в неделю. Неужто не все письма доходят?» «Ни одно не доходило. Мы знали, что почта работает плохо, но не знали, что не работает вовсе. Я привезла бы вам ее письма сама, если бы мы только могли догадаться». «Значит, Аглая не сердится на меня?» «Господь с вами?» «Нет, разумеется, нет». Она часто вас вспоминает и крепко любит. Она мечтает навестить вас, но отпусков нам теперь не дают. А долг для нее прежде всего... Да, я жена офицера и знаю, что значит долг. Вот только письма от дочери я уже не дождусь, даже если почта заработает. А когда вы увидите ее снова, прошу вас, сообщите ей, что я умираю. Пусть просит отпуск. В таких случаях и в разгар боевых действий офицеров отпускают домой». Я ничего не хочу, как только обнять ее на прощание и попросить прощения у нее, потому что я даже не знаю, чем, но я виновата перед ней, даже если она и не держит на меня зла. Она право же не держит на вас зла, и я передам ей все это слово в слово, если увижу ее. «Элен, вы устали, а нашей гости пора уходить», — сказал Вайс Виклунд. «Действительно, я верну утомила вас своей болтовней, и если вы мне простите старушечью фамильярность...» Друзья Аглая для меня все равно, что родные люди, и на пороге смерти забываешь про светские условности. Позвольте мне обнять вас, Машер, как я обняла бы родную дочь». Саша глянулась на Вайс Виклунда. Он одними глазами кивнул. Саша неловко поднялась с кресла, подошла к кровати и склонилась. Слабые руки обхватили ее, сухие губы расцеловали в обе щеки. Сквозь аромат накрахмаленных простыней и французских духов проступал запах старости, болезни и смерти. «Я должен быть благодарен вам, Александра Иосифовна. Не скрою, мне чрезвычайно неприятно испытывать благодарность к такому человеку, как вы», — сказал Вайс Викланд, закрыв дверь спальни своей жены. «Но вы великолепно разыграли эту сцену. Обслугу я сегодня отпустил, однако подумал, что вы будете голодны, поэтому ужин для вас накрыт в малой столовой». «Вайс Виклунд не хотел, чтобы слуги видели здесь комиссара, но долго такой дом без слуг не может обходиться. Значит, все решится скоро, так или иначе». «Переодетый офицер сопровождал их до столовой. Здесь Вайс Виклунд кивком отпустил его. Они с Сашей остались вдвоем. Ее ведь привезли сюда не за тем, чтобы показать Хилене Арсеньевне. Этот маленький спектакль выжил Саше на сердце, как половую тряпку». И все же Вайсвиклунд мог привести домой любого человека и представить супруге и его или ее сослуживца моглае С куда как меньшими затратами и рисками. А Саша здесь для чего-то еще. Саша действительно была голодна. После той злополучной французской булки ей уже ничего не предлагали, а сколько всего произошло? Выставленный на стол еды хватило бы на целый взвод, и все это только для нее. Приборы, назначение части которых Саша представляла довольно смутно, были явно в одном комплекте. С десяток блюд, рыба двух видов, пироги, соленья, соусы и в центре огромный кусок отварной говядины, тоненько нарезанной. Вот так просто. Целый кусок мяса. Саша не видела такого очень давно. Половина солдат в ее полку не видали такого ни разу за всю жизнь. Ужин сервирован на мессенском фарфоре, ободки тарелок позолочены и расписаны цветами. Судя по размеру стола, это самый обыкновенный ужин для дома Вайсвиклундов. Саше захотелось выкинуть что-нибудь пролетарское, например, высморкаться в рукав, но она сдержалась, даже постаралась не набрасываться на еду слишком уж жадно. — Вот видите, сколько горя вы причинили моей семье, — сказал Вайсвиклунд. Буду справедлив, не вы лично. Я знаю, что вы прибыли в 51-й полк позже, Жаглае". Но ведь вся деятельность таких, как вы, направлена на то, чтобы молодые люди забывали свой долг и покидали свои семьи. Саша проглотила то, что успела проживать, и с сожалением отложила вилку. Давайте же исследуем этот вопрос, Павел Францевич. Как бы вы ни относились к выбору Аглая, вы, безусловно, знаете, насколько сильный и независимый у нее характер. И главное, она чрезвычайно умна. Много умнее меня, например. Возможно, это она унаследовала от вас, тут не возьмусь судить. И вы всерьез полагаете, будто для того, чтобы она полностью отреклась от всех ценностей, которые вы ей прививали, достаточно было какой-то простой агитации? Молодые люди, даже особенно лучшие из них, до крайности уязвимы к такого рода вещам. И уношеству свойственны иллюзии, будто бы всё, чем жили их предки, скверно, и только они, молодежь, способны осознать и построить некое лучшее будущее». Но так может, благодаря этому человечество и движется вперед. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах и грелись у огня. Человечество движется вперед, сказал войсвиклунд, не благодаря юношескому максимализму и кровавым бунтам. Человечество ведут по пути прогресса лучшие его представители. И это всегда люди, твердо помнящие свой долг. Жить среди всего этого богатства в стране, где народ голодает. Саша обвела рукой обстановку столовой, не уступавшей гостиной. Это тоже их долг? Саша вдруг заметила, что провела в этом доме всего пару часов, и уже перестала замечать окружающий роскошь. Насколько же ее тогда воспринимают как должное люди, живущие так с рождения? И главное, для кого это все? Для двух стариков, потерявших всех своих детей, точно как Манька Кликуша. — Вам, большевикам, лишь бы отнять и поделить, — вздохнул Вайс Виклунд. «Вы не понимаете, что вместе с привилегиями приходит ответственность? Те, кому многое дано, возвращают долг верной и беспорочной службой Отечеству». «Ну и куда привели Отечество?» — Саша кивнула за окно. «Столетия верной и беспорочной службы таких, как вы. Вам легко судить. Сами вы, большевики, толком не познали ни власти, ни ответственности. За свое короткое правление разруху победить так и не смогли». Вы, конечно, станете оправдываться наследием прошлого и войной, но правды о будущем, которые вам на деле, а не в своих фантазиях, удалось бы построить, теперь никто никогда не узнает. В связи с этим у меня есть к вам вопрос, Александра Иосифовна. Если бы вы были свободны сейчас в передвижении, куда бы вы направились?» Саша едва не подавилась куском мяса, которое прометчиво начало жевать, пока он говорил «Ну, знаете, Павел Францевич, «Вы вправе меня ненавидеть. Вы можете даже расстрелять меня, но, кажется, повода к оскорблениям я вам не давала. Вам же прекрасно известно, что я полковой комиссар. Где я могу хотеть быть, если не в своем полку? Вы ведь понимаете, что 51-й полк, скорее всего, уже сложил оружие. Или сделает это в ближайшее время? Возможно, теперь, пока мы говорим. У них есть два дня до истечения срока действия ультиматума, и нет никаких причин тянуть до последнего часа. Потому-то ей должна быть там». Сейчас это важно как никогда. Вас же просто выдадут после капитуляции. Впрочем, это, разумеется, не остановит вас. Дело ваше. Исполнить ваше желание я могу, такая возможность есть. Я могу устроить, чтобы вас доставили не в сам полк, разумеется, но к точке, откуда вы сможете добраться до расположения своей части, если, конечно, вас не расстреляют свои на подходе. Случайно или же с умыслом? Вайс Виклунд подождал с вашей реакции. Саша молчала, не меняясь в лице. Сердце билось где-то в районе горла, если бы она заговорила, голос выдал бы ее. «Скажите, Александра Иосифовна, если вы вернетесь в свой полк, сможете ли вы убедить мою дочь приехать сюда, чтобы проститься с матерью? Я не подразумеваю под этим дезертирство. Оба мы знаем, о каком человеке говорим. Я гарантирую, что Аглая сможет потом уехать, куда сочтет нужным. Никаких препятствий в этом я не намерен чинить ей сам и не позволю другим». «Вы говорите не о дезертирстве», — медленно сказала Саша. «Но вы говорите о самовольной отлучке на вражескую территорию в условиях, когда никаких отпусков просто не может быть. Разницы, по сути, и нет». Соблазн соврать был велик. Но если Вайс он хотя бы в половину так же умён, как его дочь, он не поверит. «Для чего вообще задают эти вопросы тогда?» «Я ведь комиссар», — сказала наконец Саша. «Конечно же, я не могу убеждать бойца сделать что-то в этом роде». «Моя работа состоит ровно в обратном, но даже если предположить на минуту, что я бы могла...» «Вы ведь знаете свою дочь. Она сделает только то, что считает правильным она. Вы полагаете, у меня с ней иначе, чем у вас? У нас просто в большей степени совпадают представления о правильном и неправильном. Но она ничего не станет делать только потому, что так скажу ей я». Вайс Виклунд молчал. «Одно я могу вам обещать», — продолжила Саша. Если я снова увижу Аглаю, то расскажу ей обо всем, что видела и слышала в этом доме, потому что она имеет право знать. «Иного ответа я не ждал», — сказал Вайс Викланд. «Александра Иосифовна, я не стал сообщать вам сразу, но здесь вам ничего не угрожает, и вы свободны. Были свободны и в безопасности, на самом деле, с того момента, как переступили порог моего дома. Этот дом никогда никому не был тюрьмой». «Вы хотите вернуться в свой полк? Что ж, я организую для вас транспорт так скоро, как это только возможно. Через несколько часов вы сможете выехать». «Но почему?» — выдохнула Саша. «Потому что другого способа достучаться до дочери у меня нет. Вы станете не посланником, посланием». «Я бы, конечно, не обменяла Глаю на целую армию таких, как вы, но, объективно, полковой комиссар — это много больше, чем начальник разведкоманды». И вот я отпускаю вас для того только, чтобы донести до Оглаи, что таким же образом не стал бы удерживать и ее. Если это не подействует на нее, Вайсвиклонд вздохнул. По крайней мере, я буду знать, что сделал для своей семьи все, что в человеческих силах. Вы о чем-то хотите спросить, Александра Иосифовна? Да, вот это. Саша кивнула на стол. Здесь намного больше, чем мне нужно. Мне отвратительно мысль, что все это будет испорчено, когда столько людей голодает. Я бы хотела забрать эту еду для моего приемного сына и его сослуживцев. Тут на всех хватит, если, конечно, мой сын жив до сих пор. Но если он жив сейчас, может погибнуть в любой день. Пусть хотя бы узнает, что такая еда вообще бывает на свете.